Глава восьмая. «Поймать с поличным». Это говорил облезлой котище. Хвост ободран, на глазу черная повязка, одно ухо отгрызено. «А ты кто такой?» — с подозрением прошипел луноброд. Додо сразу воскликнул. «Да я его знаю! Это Шаратон! Он же кошка-отель, гроза всех отелей и постоялых дворов Парижа!» Так оно и было. Старина Шаратон был главарем банды бродячих котов, которая наводила страх на весь город. Котобанда совершала налеты на отели. Бандиты забирались в чистое белье, спали на застеленных постелях и пожирали самые лакомые кусочки на кухнях. «Так и есть. Мое прозвище — Кошка-отель», — признался Шаратон. «Большое вам кошачье спасибо». — Я томился в тюрьме уже две недели. Больше я бы не вытерпел. В благодарность я помогу вам отыскать беглеца. — Ведь вы ищете какого-то человека, верно? Жозефина кивнула. — Да, это бывший дворецкий господ де бульон, высокий, как каланча, но с крючком по имени Гастон. Но как вы его найдете, Шаратон? Этот мошенник мог скрыться где угодно. Старый котяра расплылся в улыбке. «Поверьте мне, мадемуазель, если ваш гастон остановился в одном из отелей Парижа, я найду его в два счета. Честное кошачье слово». Луноброд и его друзья выбежали из темницы и рысью помчались за одноглазым бродягой, пока не оказались в безопасном месте. Коты остановились на краю тротуара перед каким-то кафе. «Ждите меня здесь! Не пройдет и часа, как я вернусь!» — воскликнул разбойник Шаратон, лихо вскочил в проходящий экипаж и, махнув котам лапы, исчез из виду. Лунаброд и его друзья решили, что после всего пережитого им не мешало бы подкрепиться. Жозефина привела котов на узкую улочку к черному ходу знаменитой мясной лавки Ренне, куда часто заходила ее хозяйка. Во дворе лавки стояли огромные мусорные бочки. Там кошаки нашли вполне съедобные сосиски, которые мясник выбросил в угоду своим капризным клиентам из высшего общества. Коты устроили ужин, усики обрежешь. Наевшись в волю сосисок, вся компания вернулась в кафе, место встречи с Шаратоном. В ожидании бандита миуки решили поболтать с Додо. Тот все еще не мог прийти в себя, ведь он чудом избежал гибели. Говорил я вам, что кошкалов чистая напасть. Интересно, что могло бы случиться, если бы начал было Додону вдруг осекся. Малыш-помпончик встал на задние лапки и воскликнул Эй, глядите-ка, шаратон! По другой стороне дороги проезжал роскошный автомобиль, на заднем крыле которого сидел никто иной, как Шаратон. Он смотрел прямо на котов, щурился и хитро улыбался. Не раздумывая, мяуки перемахнули через улицу и прыгнули на машину к своему нежданному помощнику. — Итак, — воскликнул Луноброд, — ты его нашел? — А то! — ответил Шаратон, подмигнув прекрасной Жозефине. «Кашкатель я или не Кашкатель, известный всему Парижу?» «Ваш Гастон остановился в небольшом отеле у Мими на Монмартре. Сейчас он в своем номере. Мы как раз едем туда». Жозефина пришла в изумление. «Как вам это удалось, Шаратон? И так быстро?» Старый бродяга рассмеялся. «О, невелика хитрость! Я лишь мяукнул об этом паре друзей». Отель «Умими» оказался скверным местом, клоповником низшего разряда. На потолке разрослась зеленая плесень, а створки окон отваливались на глазах. — Человек, который украл столь дорогую марку, мог бы найти отели получше, — заметил луноброд, вильнув хвостом. — Вы еще не видели хозяйку, — усмехнулся Широтон. «Мадемуазель Мими, управляющая отелем, весит килограммов сто, не меньше, а усы у нее длиннее твоих. Я умолчу про ее характер». Коты поблагодарили Шаратона Кашкателя, тот поклонился и галантно поцеловал лапку Жозефини. Увидев это, Лунабрут и Додори вниво насупились. Затем... Коты ловко вскарабкались по пожарной лестнице отеля на пятый этаж, где располагалась комната Гастона. «Вот он! Смотрите!» — воскликнул Дудо. Через грязное окно можно было разглядеть дворецкого, который склонился над небольшим письменным столом. Чемодан лежал на кровати нераспакованным, а мужчина держал в руках страницы из дневника господина до бульона. Казалось, дворецкий был погружен в глубокую печаль. «Почему он такой грустный?» — спросила Жозефина. «Да, странно», — заметил Додо. «Тссс», — шикнул Луноброд. «Вот она, улика, которую мы искали». И вправду. Прямо на глазах у котов Гастон достал из кармана пожелтевший конверт. В нем лежала крошечная зелененькая бумажка. Гастон положил ее на ладонь. На марке были изображены король и королева. Картинка была призабавной. У короля кожа была гладкой, как у младенца, а вот королеву украшала пара колючих черных усов. «Да ведь это усы королевы!» — радостно воскликнул малыш-помпончик. «Ха-ха-ха!» Луноброд отвернулся от окна. Осталось лишь арестовать Гастона, и тогда Бонне выйдет на свободу. Живо в полицию. Нужно убедить этого болвана Рампье, что он должен прийти сюда. Бежать в полицию? — ужаснулся Дудо. Да ведь этот пес знает где. Мы и так целый день гоняемся по городу, не жалея лап. Сначала за горничной, потом за обивщиками, вдовой до бульон, кашкаловом, и вот теперь еще этот дворецкий». «Не будь занудой, Додо!» — мяукнула Жозефина. «Бег — отличное средство, чтобы сохранить кошачью грацию и стройность». «Ну же, бежим на перегонки в полицейский участок!» «А кто прибежит последним, блохастик!» — взвизгнул довольный помпончик.